Человек построил свой мир. Он построил дома и заводы, производит автомашины и одежду, выращивает хлеб и плоды. Но он отчуждён от продуктов своего труда. Он больше не хозяин построенного им мира. Наоборот, этот мир, созданный человеком, превратился в хозяина, перед которым человек склоняется, пытаясь его как-то умилостивить или по возможности перехитрить. Своими руками человек сотворил себе бога. Кажется, будто человек действует в соответствии со своими интересами. На самом же деле его целостная личность со всеми ее возможностями превратилась в орудие, служащее целям машины, которую он построил собственными руками. Чувство изоляции и беспомощности еще более усиливается новым характером человеческих взаимоотношений. Конкретные связи одного индивида с другим утратили ясный человеческий смысл, приобрели характер манипуляций, где человек используется как средство. Во всех общественных и личных отношениях господствует закон рынка. Очевидно, что взаимоотношения между конкурентами должны быть основаны на взаимном безразличии. В противном случае любой из них был бы парализован в выполнении своей экономической задачи, сражаться с конкурентами, не останавливаясь в случае необходимости перед их экономическим уничтожением. Не только экономические, но и личные отношения между людьми приобрели тот же характер отчуждения. Вместо человеческих отношений они стали напоминать отношения вещей. Но, может быть, Ни в чём этот дух отчуждения не проявился так сильно и разрушительно, как в отношении индивида к самому себе. Человек продаёт не только товары, он продаёт самого себя и ощущает себя товаром. И как со всеми другим товаром, рынок решает, сколько стоят те или иные человеческие качества и даже определяет само их существование. Если качество, которое может предложить человек, не пользуется спросом, то у него вообще никаких качеств. Таким образом, уверенность в себе, чувство собственного достоинства превращается лишь в отражение того, что думают о человеке другие. У него нет никакой уверенности в собственной ценности, не зависящей от его популярности и рыночного успеха. Если на него есть спрос, то он считает себя кем-то, если же он не популярен, он и в собственных глазах попросту никто. Эта зависимость самоуважения от успеха предполагаемой личности объясняет, почему для современного человека популярность стала настолько важной. От неё зависит не только успех в практических делах, но и способность человека сохранить самоуважение, без неё человек скатывается в пропасть неполноценности. А главным методом реализации в кавычках вещей, производство которых стало цивилизацией самоцелью и которые обесцениваются самим их производством, вернее перепроизводством, Фромм пишет. Положение ещё более усугубляется методами современной рекламы. Реклама апеллирует не к разуму, а к чувству, как любое гипнотическое внушение, она старается воздействовать на свои объекты эмоционально, чтобы заставить их подчиниться интеллектуально. Реклама этого типа воздействует на покупателя, ему снова и снова повторяют одни и те же формулы, на него воздействует авторитетом какой-нибудь звезды общества или знаменитого боксера, который курит именно эти сигареты, Его привлекает и одновременно притупляет его критические способности сексуальными прелестями красавиц, изображенных на плакатах. Его запугивают тем, что от него дурно пахнет, либо поощряет его мечты о внезапной перемене в жизни, которая произойдет, как только он купит вот эту рубашку или вот это мыло. Все эти методы усыпляют и убивают критические способности покупателя, как опиум или прямой гипноз. В такой рекламе есть элемент мечты воздушного замка, и за счёт этого она приносит человеку определённое удовлетворение, точно так же, как и кино, но в то же время усиливает его чувство незначительности и бессилия. По сути дела, эти методы усыпления способности к критическому мышлению гораздо опаснее для нашей демократии, чем открытые нападки на неё.